Глава 15. Короче, это был эпик фейл. У меня чуть подрагивают пальцы, во рту пересохло. Нужно кому-то рассказать, получить поддержку или взорвусь. смолин старше прокатился без разрешения на Ауди, воспользовался тем, что по документам хозяина пока еще был его личный фанат. Все еще заряженный после своих тестов, прокатился он так, что я думала, она не выживет. Потом хлопнул дверью излишне громко и направился ко мне, чтобы выдать какую-то гадость, сто процентов. Я была предельно возмущена его самодеятельностью, а еще растеряна. Чувствовала себя некомфортно. Егор, к несчастью, как сквозь землю провалился. Платон открыл рот, хотела сказать ему, «Не смей больше никогда так ездить на моей машине, вообще прикасаться к ней». Вместо этого получилось «Непривычно видеть вас без мамы. Или она где-то поблизости?» «Людмила Михайловна, ау!» Я начала демонстративно озираться. Всю неделю она приходила к нам в обеденный перерыв, чтобы похитить Платона на два часа. Мамина корзиночка охотно похищался, потом правда отыгрывался на мне. Смолин закрыл рот и как будто немного покраснел. Однако не удалось рассмотреть его реакцию как следует и насладиться ею. Он зло прищурился, оставив на мне несуществующие, но вполне осязаемые ожоги, и сообщил: Я скинул тебе полтинник, пожалуйста. Развернулся и отправился в гараж. Обезумевший отчасти, фанат как раз выбрался из Ауди и проводил Платона восторженным взглядом. От беспомощности крикнула вслед Я не просила. Смолин обернулся. «Тачка норм, садись и уезжай». Кровь закипела в венах. Я прошлась туда-обратно, выглядывая Егора, который убежал в кабинет распечатывать договор купли-продажи. А потом замерла, осознав, что я не в порядке. Хорохорюсь, но на самом деле ужасно скучаю по семье. Я никому не нужна и бесконечно одинока в этом чужом городе. И Платон усиливает это ощущение непонятно только зачем. К чему эти качели? Скинул полтинник, чтобы что. Я чувствовал себя обязанной? Утереть нос? Быстро смахнула выступившие слезы. Я не просила его, вообще ни о чем не просила и не собиралась. Тоска пробрала до костей. Я зажмурилась мечтой оказаться дома в безопасности, с родителями. «Я в таком восторге от Егора», — пишу в чат енотов через час. Он будто прошел терапию, ментально здоровый, во всех смыслах мужик. Подробности. Когда фанат фотографировался с его братом, Егор даже не расстроился. Это действительно так. Хозяин Аудюхи почти сразу узнал Смолина-младшего, но фотографироваться бросился именно с Платоном, Мне было бы обидно, честно, я бы расстроилась. Егор и ухом не повел. Остался в том же прекрасном расположении духа, в каком и был. Единственное, что его зацепило, это проблемы с синей боевой «Субару», на которой охотники за штормами участвуют в ралли. Важное соревнование все ближе, машина должна быть в полном порядке. О, с твоим боссом фоткаются фанаты, вот это круто! Сжимаю телефон в с вспотевшими ладонями. Вообще-то я на другой эффект рассчитывала. Господи, Кира, речь вообще не о том. Я тебя поняла, душа моя, и фаната понимаю. Егор слишком сладенький на мой вкус и на твой. Тебе назло сегодня же сделаю ему минет. Ммм, я бы на твоем месте не спешила, Василиса. Можно фото для сравнения? Привет, девочки. Отправляю сегодняшнее фото. Левый, тут же пишет она, просто огонь. Справа не Егор, у меня нет его фотографии. Уже неважно, бери в красном. Закатываю глаза и убираю телефон в сумку. Вот как с этими бестолковыми женщинами дружить? Тем временем сладенький, но просто замечательный во всех отношениях Егор провожает бывшего хозяина Ауди к такси. В моей сумке договор купли-продажи, документы на машину и ключи. Стою тихонько, никого не трогаю, самой себе улыбаюсь. Как бы там ни было, сегодня сделано важное дело. Я переживала, что буду выбирать машину одна. Обычно такими вопросами занимался брат. Смолен старший с отцом и механиками обсуждают проблемы с Субару. Я стою чуть поодаль, озираясь по сторонам и прикидывая, пора ли уезжать. «Немного страшно гнать одной ночью по трассе на новой машине, но, думаю, с навигатором мы как-нибудь справимся». «Ну что, готово?» — спрашивает Егор, возникший рядом. «Готово к чему?» — улыбаюсь, вновь оглядываясь. «Изнутри святая святых, гараж Смолиных, как декорация к дорогому фильму о гонках. Я сама словно оказываюсь в фильме. Полуразобранные тачки, запчасти, шины. При этом здесь относительно чисто и свежо. Ни пыли, ни сажи. У стены стенд с кубками, медалями и фотографиями». В центре стоит синяя акула, вокруг которой гонщики и механики круги наматывают. Не хватает только полураздетых девчонок с разноцветными волосами. Осматриваю себя. Все, что есть. Я действительно здесь одна-единственная девушка. На часах 8 Становится немного неуютно. В красках представляю недобрые комментарии под своим некрологом. Вроде «А на что она рассчитывала, когда ехала ночью в гараж?» Но Егор, как всегда, беззаботно улыбается и деловито сообщает. «Как к чему? Машину нужно обмыть. Я же за рулем». «При чем здесь вообще ты?» Через минуту мы все высыпаем во двор. Один из механиков выезжает в центр на моей чистой, аж сверкающей Ауди. Они отполировали ее до салонного состояния. Егор вручает одну из двух раздобыток, где-то бутылок шампанского. Фонари освещают тусовку, кто-то включает музыку. Улыбка сама растягивает губы. Я, видимо, из-за стресса или недавней истерики вдруг начинаю пританцовывать. «Боже, у меня мурашки!» Выпускной в универе был менее торжественным. Кричу, вызывая всеобщий взрыв смеха. Потирая руки. Новая детка в семье. Добро пожаловать. Говорит Егор Ауди громко, трясет бутылку. Я аху, возмущенно, а потом, развеселившись, делаю то же самое со второй. Шампанское выстреливает потоками пьяной пены. Под музыку и комментарии, ребят, мы обливаем Ауди, капот, крышу, двери, лобовое. Брызги попадают на лицо и одежду, но становится все равно. Весело ведь, почему бы и нет? Мы хохочем, превращая покупку машины в настоящее событие. День рождения, не иначе. Такой беззаботности я давно не ощущала и просто не знаю, как себя вести и благодарить команду охотников, потому что тревога и беспомощность мгновенно сменились легкостью и уверенностью. Они все хорошие люди, простые, добрые, нормальные. Хочется с ними дружить, искренне, по-настоящему. Я обещаю проставиться в самое ближайшее время. Идею воспринимают с восторгом все, кроме «угадайте кого». Пока праздновали, Платон переоделся в чёрное, и теперь стоит чуть поодаль, прислонившись плечом к стене здания. Наблюдает. Когда в гараже была, он тоже следил краем глаза, словно опасался, что украду пару болтиков. Что я и сделал для прикола, кручу их теперь в руке Платон это заметил. Точнее, я сделал это так, чтобы он заметил, уже очень хотела спровоцировать на какую-нибудь сцену. Не понимаю, зачем, но совладать с собой не могу, оно само получается. Обида засела глубоко и заставляет ранить обидчика, хотя давно знаю, что проблема не в нем, во мне. С самого начала эта командировка не заладилась. Вместо легкой атмосферы на работе образовалась натянутая колючая. Вместо приятельского общения с боссом — война. А я совершенно не могу конфликтовать долго, ссоры опустошают. Но и выбросить белый флаг выше моих сил. По своей сути, я не робкая и не хотя в детстве юности стремилась стать именно такой. Потому что суть моя, увы, мало кого привлекает. Вижу Платона и одного хочу развернуться и уйти немедленно. Гордо. Подальше от этого надменного придурка и его заботливой мамочки. 26 лет мужику, а сам ни с обедами, ни со шмотками разобраться не может. Мой брат всегда был самостоятельным. Мама, конечно, могла поорать, но он воспринимал это как укусы насекомых. Слушал, но воротил свое, Бесит неимоверно. Зато с Егором очень легко во всем, Так что я по-прежнему стою на месте в этом гараже и улыбаюсь. Не могу от происходящего отказаться, да и собственно, почему должна? Если Егор нравится, действительно нравится. Он именно то, что нужно. Машина так сильно пахнет алкоголем, что алкотестер славной дорожно-патрульной службы сработает на расстоянии километра, о чем и сообщаю вслух. Если вам среди ночи позвонит какой-нибудь офицер полиции, не удивляйтесь. А то объем. Эли, я провожу и подстрахую, вызывается Егор. Нам все равно в одну сторону. Спасибо, парни, давайте уже по домам. Все завтра. Они неуверенно поворачиваются к Платону, тот кивает. Пожав всем руки, Егор направляется к брату, а я машинально плетусь следом. Мы погнали. Ты тоже не засиживайся со сливой. Ага. Я прикладываю все силы, чтобы вести себя естественно. Жду, когда уедем, и пустота исчезнет. Не хочу ее ощущать. Терпение на сегодня моя суперсила. Марсель завтра посмотрит свежим взглядом. Может, придумает что-то. Движок справляется, остальное допилим как-нибудь. Нам бы еще на трассу смотаться. Платон задумчиво стреляет глазами в сторону деревьев. Снега навалило по колено, я вообще не знаю, вырулим ли. Акулы сейчас пытаются двигаться исключительно по колеям. «Парни докрутят, я верю». «Да я тоже». Платон опускает глаза и цокает языком. Потом поднимает их. «Ладно, работаем в режиме, это просто мысли». «Так, так, так, о, ты завтра во сколько освободишься? В семь?» «В семь. Поздно». «Слышь, а давай я чуть Люду свожу в больницу, у нее там надолго? Встретимся тогда в пять, погоняем по-светлому. Вообще твоя работа максимально не к месту». Егор обращается ко мне. «Элин, кино отложим. Ничего?» «Он возит мать в больницу». Оказывается, она выглядит вполне здоровой и счастливой. Надо же. Сжимаю зубы, выпаливаю через них. Не проблема. Смотрю только на Егора и наверняка знать не могу, но ощущение, что Платон меня вновь разглядывает. Я сам, спасибо. Отдыхайте. Вспышка раздражения ослепляет, я выпаливаю. но ну еще бы. И не глядя на Платона, спешу к своей душистой машине, чтобы выполнить его просьбу уехать и не мозолить глаза. Дорога домой занимает час. Я довольно сильно нервничаю и даже немного потею, пока привыкаю к городу и новой машине. Поражаюсь тому, какая я взрослая и смела. Ауди ведет себя идеально. Или благодарна за игристо, или опасается, что отдам сердитому гонщику, который выжмет все соки. Посмеиваюсь сама с собой. Поглаживаю руль. Не переживай, детка, больше я злого дядю к тебе не подпущу так близко. Егор все время впереди. Легче всего на свете ехать за кем-то, просто копируешь технику и маршрут. Если они адекватны, конечно. Смолин-младший ведёт излишне медленно и осторожно, нянькается. Пару раз я врываюсь вперед, подрезая, на что он сигналит и смеется. Это тоже весело. Во дворе минут 10 ищу свободное место, но паркуюсь ловко. Черная Бэха стоит напротив. Егор открывает переднюю дверь. Выхода нет, и я усаживаюсь рядом с ним. Доставка до подъезда? Ух ты! Она самая. Он жмет на газ. Тут ехать-то 50 метров, но Егор спецом делает круг побольше. Ты извини, что мы так по-простому, говорит торопливо. Гараж, двор, на романтику меня не хватает. Сейчас все силы брошены на предстоящую гонку позарез нужно выйти в финал для нас это предельно важно для меня теперь тоже единственное я боюсь что вы рискуете и немного нервничаю опасный спорт он польщенно улыбается по городу ездить намного опаснее на трассе профи а на дороге кого только нет у трети права куплены иногда ни слов ни жестов не хватает отмахивается элин подумай о том чтобы поехать с нами на следующую гонку я серьезно ты влюбишься вы с платоном участвуете на одной машине куда ж он без меня егор деловито приосанивается Я не фанат роли штурмана, но он так просил, так умолял». Взрывается хохотом. «Шучу, но я не буду копать, в случае чего». «Копать? О, ты не знаешь. Главный набор ролиста — аптечка лопата, чтобы, когда тачка улетит в сугроб, отрыть ее, Платоша обожает». Он снова хохочет. «Тоже улыбаюсь. На это и я бы посмотрела с удовольствием. Знаю, на что заманивать. А если серьезно, не обращай на него внимания. Он на нервике. еще и дома пилит». Пожалуй, я впервые рад, что Платон сидит в вашем дебильном научном центре за три копейки. Егор стреляет в меня глазами. Спасибо за комплимент. Ну и ради пластика, конечно, новые бамперы к осени позарез как нужны. Ммм, новые бамперы к осени? Мысли начинают хаотично бегать. Не знаю, успеем ли мы вылететь так быстро. Но вы уж постарайтесь хотя бы тестовые образцы подготовить. Которые удар выдержат, и восстановить можно будет малой кровью. Элин. Егор делает паузу. Ралли – вершина автоспорта. Внезапно переключается. Я фанат дрифта, но не признать этого не могу. Трасса, бездорожья, повороты почти вслепую, предельная скорость, молниеносное решение, от которых бывает зависит жизнь. Мозг работает на полную катушку. За заезд я теряю пару кило, не меньше, хотя даже не в руле. Предстоящие соревы будут опасны. Я не пущу Платона на трассу одного или со штурманом, которому не доверил бы собственную жизнь, поэтому я еду с ним. Настроение стремительно портится, сама не понимаю из-за чего. Снова это пустота, дискомфорт. Егор тем временем продолжает. «Платон не только мой брат, но и самый лучший друг. Дай ему шанс». «Отстраняюсь. Он прикалывается?» «Платон на меня так много жалуется», — хмыкаю. «В его духе. Ты вообще знаешь, что он рассказывает обо мне своей матери?» Егор удивленно приподнимает брови. «Что? Нет, не знаю. Не жалуются, напротив. Я вижу, как вы друг на друга смотрите. Это либо страсть, либо...» «Точно не страсть?» «Точно?» — переспрашивает он незамедлительно. «Конечно. Блин, блин, пульс ускоряется. Тема не нравится мне совсем. Вот и я о том же» не хотелось бы, чтобы ты Платона ненавидела. Он важный для меня человек, хотя иногда я сам готов ему шею свернуть. Приехали. Машина останавливается. За что ты хочешь свернуть брату шею? Интересуюсь невинно. За то, что до сих пор сидит здесь, в вашем тухлом научном центре. Спасибо большое. Они блистают на формуле. Эй, иди-ка сюда. Егор неожиданно тянется и касается моей губ.